Не дай мне, Боже, уйти, не покаявшись и не постигнув, что я здесь натворила, что и зачем. Позволь Всевышний найти мне глупой ответы на эти страшные вопросы». Она умирала. Умирала ужасно, мучительно, пытаясь вспомнить, как с ней это произошло. В памяти проносились прожитые дни. Один за другим, один за другим. Все бессмысленные. Она вспоминала. Вдруг мелькание прекратилось, и в сознании остановилась одна страшная картина. «Какой ужас! Куда я влипла?» Испуганно пятясь от трупа думала Ольга. «Как это произошло? С чего началось?» Она не верила своим глазам. «Совсем недавно он был жив, красив, и вот теперь...» «Нет-нет, этого не может быть!» «Этого быть не может!» «Сон! Мне снится сон! Всего лишь сон! Страшный сон и ничего более!» Уговаривала она себя. Она вновь попыталась вспомнить, с чего все это началось. Она вновь попыталась вспомнить, Помнить, с чего все это началось. Дом был пуст и темен. Ольга прошлепала по лестнице в столовую, достала из аптечки снотворное... Лекарство, да. Из распахнутого Насти окна повеяло прохладой. Она зябко передернула плечами и, наполнив стакан кипяченой водой из графина, залпом опорожнила его, совершенно забыв про лекарство.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 А тут, на улице, они как раз опаснее всего. В дом постороннему человеку проникнуть невозможно. Роллставни, сигнализация! «Черт!» – закричала она, пугаясь собственного голоса. «Я забыла включить сигнализацию!» Ольга дернулась от боли. Казалось, душа вот-вот расстанется с телом. Ольга мучительно боялась умирать. Она снова и снова взывала к Богу, но память возвращала ее в самые страшные дни, подсовывая эпизоды из прожитой жизни. Один ужасней другого. «Нет, и не с сигнализацией все началось», – безысходно подумала она. «Еще раньше, раньше, намного раньше, с того дня, когда мы с Жоржем встречали Павла».